И вот ведь какая неблагодарная зверюшка человек. Минуту назад я убегал из бездны, полной неизреченного ужаса, и чистилище виделось мне блаженным приютом, а теперь мне показалось, что я попал в забытый Богом ад. Дул ветер, полный колючих снежинок, ушник Немули взывал детский хор. Тогда испуг в голосах становился понятней. Мое тело, одетое в дурно сшитый и грязный камзол, было обмотано тряпками, защищающими от ледяной стихии. Голову покрывала шапка с длинными ушами, закрывавшими щеки от ветра. Мои руки в рукавицах лежали на неподвижной железной скобе и я чувствовал холод металла сквозь грубую толстую ткань. Но эта кажущаяся суровость была в сущности блаженством по сравнению с вечным проклятием тех мест, откуда я только что выбрался. Зажмурив глаза, я стал крутить на четыре такта и вскоре понял, что это... Благословенное действие не только утешает ум, но и помогает согреться. Последнее, однако, далось бы проще не будь я так голоден. Через некоторое время я убедился, что новое пристанище надежно и меня не унесет назад бестелесность. Тогда я решился приоткрыть глаза и стал понемногу осматриваться по сторонам. Неподалеку от нас возвышалась деревянная башня с красным кирпичным фундаментом. На ее вершине были укреплены лопасти, как на ветряной мельнице. Они неспешно вращались. Мимо рам проходила заснеженная дорожка. Вдоль нее стояли большие расписные щиты, вроде тех, что украшают улицы во время празднеств и карнавалов. На некоторых были надписи, на других — рисунки. На щите напротив моей рамы был изображен седобородый муж преклонных лет, засунувший большие пальцы за поясок темной рубахи. На голове у него была мягкая круглая шапочка, делавшая его похожим на почтенного негацианта. Рядом художник нарисовал черную крутильную раму с двумя колесами. Первое было странно большим, второе — совсем маленьким. Но рама и руль весьма походили на те, что служили мне опорой. Под изображением была надпись «Вся жизнь человеческая есть только одно». «Движение к совершенству, которого никогда нельзя достигнуть, но к которому можно приближаться бесконечно. И все счастье человеческое только в этом движении, а не в достижении чего бы то ни было». Лев Николаевич Толстой из «Круга чтения». Толстой упоминался... «Вы в Федавите. Понятно, почему его портрет поставили так близко к рамам. Сперва я прочел слова «кругочтение» как «кручение». Осознал ошибку, потом сообразил, что большой ошибки тут нет. И даже удивился, как тонко я понимаю язык чистилища. Рядом с Толстым выселся другой щит, где соседствовали две картины, выписанные в мельчайших деталях с великим искусством. Одна изображала просторный подземный ход с рейками для тележек на полу, как делают в некоторых рудниках. Только рейки были не деревянные, а из ржавого металла. По подземелью шла толпа мавров с длинными ножами и железными палками в руках. На их шеях висели одинаковые украшения — колеса, как на крутильной раме Толстого, только маленькие. На другой картине видны были обрывистые островные берега белого камня. Их штурмовали из бесчисленных лодок все те же мавры с колесами на шеях. Они карабкались вверх по длинным лестницам, и было их так много, что делалось страшно. Картины разделяла. Касая красная надпись. Герои Ламанша, мы с вами. Между расписными щитами и крутильным рядом появилась процессия. Впереди шел вертлявый мужчина в ярких пестрых лохмотьях. Над его бритой головой поднимался голубой гребень из волос, украшенных разноцветными перьями. За ним шли. Прихвостни — жирные, раскормленные мужики. Я понял, кого вижу. Это был местный петух, что-то вроде капа, надзирающего за кручением. Здоровенные дети, шедшие за ним, назывались сявками. Я знал про эти души много такого, чего не помнил в Вероне. Несмотря на свой хилый вид, петух был самым грозным здесь бойцом, если, конечно, не считать боебаб-стражниц, и никто из мужчин не мог ему противостоять. Но выходило так не из-за его силы, а из-за слабости, наведенной на остальных мужей через контрольную пломбу в голове. Такая же стояла и у меня». Двое ближайших к петуку сявок несли по большому шару из грязного снега. Это были петушиные яйца, символические, конечно. Петушиный променад был здешним ритуалом, приуроченным к первому снегу. Снега выпало мало, и яйца вышли серые и неровные, с приставшей сухой травой, похожей на волосню. Шедшие за петухом сявки не крутили сами, поскольку вместе с петухом пребывали в отказе. Но я знал, что именно они заставляют выходить на Крутилова всех остальных. Необходимость в этом была, потому что даже здесь, в Чистилище, отнюдь не все спасались через вольный бег. Словно ощутив мою мысль, Петух остановился, повернулся к нашему ряду, растопырил руки в стороны и, угрожающий, закукарекал. Я на всякий случай отвел глаза. Все вокруг тоже опустили взоры. Вид моих товарищей по чистилищу не радовал. Обветренный, небритый, в грязном тряпье, я и сам был одет не лучше». Они казались усталыми и печальными. Лишь двое или трое крутили размеренно и четко, то ли стараясь согреться, то ли всей душой, уйдя в вольнобег. — Эй, крутила! — раздался женский голос. — Солезай к тебе, посетитель! Я оглянулся. Пока я смотрел по сторонам, ко мне незаметно приблизилась вооруженная короткой черной дубинкой дама в зеленом колете и такого же цвета штанах, заправленных в сапоги лихого кавалерийского фасона. Я хотел уже в веронской манере пошутить над ее видом, но сдержался, вспомнив, что здешние стражницы имеют над крутильщиками полную власть а дубинки на их поясах бьют мелкими, но очень болезненными молниями. «Посетитель удаленный!» — продолжала она. «Подключим в кумчасти, за мной шагом марш, дистанция пять шагов!» Я слез с рамой и пошел по присыпанной снежком земле, стараясь не отставать, но и не слишком приближаться. Схватка с капа не прошла даром. Мое тело болело. Оно казалось слабым и усталым, словно дух мой, поместили в оболочку пожилого человека, или, может быть, просто сказывалось долгое недоедание. Я поглядел на руки и не узнал их. Короткие толстые пальцы, какие-то буквы, выколотые на фалангах, черные ободки грязи под ногтями. Это был не я. Но кто тогда? Впрочем, пугаться не следовало. Мне доводилось слышать, что тело, в котором душа проходит чистилище, подобно обретаемому во сне и может выглядеть безобразным. Оно потребно лишь для последних актов духовной драмы. Больше того, ангельские силы специально делают его неприглядным, чтобы не вовлечь душу в соблазн. Если так, это им удалось. Мы вошли в опрятный деревянный домик. Проследовали через жарко натопленную комнату со множеством картин, знамен и бюстов. Какой-то лысый дигнитарий строго глянул со стены прямо мне в душу и попали в маленькую дощатую пристройку где из мебели были только два повернутых друг к другу стула грубой работы. На стене между ними висела большая черная плита, похожая на крышку саркофага. Ее покрывало множество мелких отверстий, а между ними блестели странные подобия старикодиных глаз из филиграни и стекла. Здесь было холоднее. И я пожалел, что мы не задержались чуть дольше в натопленной комнате. «Проектор у нас древний», — сказала стражница. «Можно сказать, да исторический, зато отечественный. Умели ведь делать при крепкой власти. А как государя погубили, так все по швам и поехало. Садись, доходяга, да сейчас заведу». Я не стал уточнять, о чем она говорит, и сел на один из стульев. Стражница вышла из комнаты и вернулась с чайником в руках. Подойдя к крышке саркофага, она перелила воду в торчащую из ее бока воронку, а затем воткнула черную вилку на длинные веревки в выступ стены, где оказались совпадавшие с вилкой прорези. Прошла минута, и в черной плите послышалось утробное бульканье. Стражница сделала серьезное и важное лицо. «Греется водичка», — пояснила она. «Сейчас порог пойдет. На дорогих ультразвук, а тут по сермяжному». Я не понял большей части сказанного, но насчет пара она была права. Из дырочек на саркофаге потянулись прозрачные серые струйки. Внутри, видимо, было устроено подобие кипятильника вместе с кузнечными мехами. Пар не поднимался вверх, а образовывал нежное и почти незаметное облако. Старикозины глаза на плите вдруг зажглись. Крошечные красные и зеленые камушки не просто отражали дневной свет, падающий из окна, а добавляли к нему собственный огонь, словно сквозь них просвечивало невидимое солнце. Этот механизм явно имел сверхъестественную природу. Но стоило ли удивляться таким вещам в чистилище? — Сейчас будет связь! — сказала стражница. — Сидеть тихо, шуметь будешь, забодаю. Она махнула своей дубинкой, угрожающим и непристойным для женщины жестом. — Не следовало бы так в чистилище, — подумал я. Но, возможно, грешные души не понимают другого языка. Не понимал ведь прежде и я сам. Стражница вышла. И я остался один. Прошла минута. Внезапно в облаке пара сверкнул свет, и прямо напротив моего лица возник мой симулякра инваканта. Золотой череп и красный плюмаж выглядели весьма правдоподобно. От изумления я не сразу понял, что передо мной «Мираж». Наведенный в облаке пара. Меня охватил ужас. Видимо, мое общение с Ломасом было настолько греховным чародейством, что никакие усилия в чистилище уже не могли его искупить. Я ведь даже не помнил, что происходило при наших встречах. А если там совершались... Страшные колдовские святотатства. Вдруг мы оскверняли христианские алтари дикими плясками во славу Вульвы и Бафомета или творили какую-то подобную мерзость. И через миг мне про это напомнит. Череп поглядел мне в глаза желтыми глазницами и я услышал низкий мужской голос. «Добрый день, Марка! Я Ломас. Это со мной ты встречался, возливая граппу перед золотой фигуриной. Ты не помнишь, как я выгляжу, но сейчас увидишь меня в моем подлинном виде». Вернее, в том облике, который я принимал во время наших свиданий. В облаке пара сверкнула радуга, скорее ее мелкие дребезги, и блестящий череп исчез. Вместо него напротив меня появился пожилой сухощавый мужчина с лицом аристократа или военного, сидящий на темном троне. На нем был строгий черный наряд с лампасной нитью и несколькими золотыми значками. И какое же облегчение я испытал, различив среди них маленький крестик. Темный и злой дух не пометит себя этим знаком. Что бы мы ни думали про земных служителей церкви, Этот благородный символ обещает милость и сострадание, и будет в душе лучшие ее силы. Как к тебе обращаться? Спросил я. Называй меня просто Ломас. Скажи, Ломас, я буду прощен или проклят? Ломас сощурил глаза. — Я не знаю ответа на твой вопрос, Марка. Поэтому скажу всю правду, как есть. Но она такова, что тебе будет весьма сложно ее понять. Я сглотнул. — Слушаю. — Мы... Нечто вроде инквизиции из неведомого тебе мира. Мы расследовали исчезновение людей, живших отдельно от тел. Теперь мы знаем, когда и как это происходило. Видимо, исчезнувшие стали чем-то вроде высших богов обособленных от нас измерений. Они ушли туда полностью, уничтожив всякую связь с нашим миром и сделались владыками новых инфернальных циклов. А что это значит? Они будут долго раскручивать колесо становления. Неизмеримо долго. А потом это колесо начнет вращаться в другую сторону и станет скручивать их самих без всякого вольнобега. Они обустроились на много эонов. Но, как говорил Вася-атлет, «Помирать им все равно придется прямо сейчас». — Я ничего не понимаю, — пожаловался я. — Причем тут я? — Ты! Ты участвовал в расследовании. Нам удалось защитить твою душу от великого греха и погибели. Но произошло несчастье. Мозг! На который ты опирался. Исчез. Ты помнишь, как это случилось? Видимо, он говорил о секунде, когда реторта с гомункулом взорвалась, и все вокруг поглотил свет. Я кивнул. Древняя магия оказалась сильнее наших ухищрений. Продолжал Ломас. Нам придется многое изменить в протоколах. В каких протоколах? Неважно. Слишком долго объяснять, а времени нет. Скажу честно, мне непонятна твоя природа. А что в ней непонятного? «Существуют три возможности того, чем ты являешься, Марка», — сказал Ломас. «Какие же?» «Первое. Ты — секвенция кода. Извини, так тебе сложно. Последовательность значков и символов. Как бы...» Шифр из множества алифов в волшебном гримуаре, рассказывающем про итальянского мага, вставшего на путь искупления после долгой череды грехов. Длинный, запутанный текст. Книга, которую можно поставить на полку. Вторая возможность. Она... В том, что ты заблудившийся дух, помнящий лишь свои веронские сны. Так, а третье? Третье в том, что первое каким-то образом уживается со вторым. Что это значит? Я не могу объяснить развел руками Ломас. Я не знаю, как выразить это на понятном тебе языке. Я приму любое истолкование. Я не так уж и глуп. Говори на своем языке, и я попытаюсь узреть истину. Хорошо, сказал Ломас. Но Не проси разжевывать каждое слово. Ты помнишь священные тексты Вольнобега, прочитанные в Чистилище? В целом, да. Аффидавит, конечно, я запомнил хуже. Он слишком глубок, и я не постиг его до конца. Последовательности кодов и символов создающих симуляцию, мало отличаются от последовательности импульсов и реакций, складывающихся в личность. Если считать, что и то, и другое воспринимает Бог как единственный окончательный субъект, разницы нет вообще. Мы знаем про Бога лишь одно. «Он может все. Ты еще со мной?» «Допустим», — сказал я неуверенно. «Поэтому возможны все три варианта, о которых я говорил. Возможно даже то, что это на самом деле один и тот же вариант и другого не бывает вообще». «Не стану лгать, что я тебя понял», — ответил я. «Просто объясни, спасусь ли я?» Ломас задумался. «Это сложный теологический вопрос», — сказал он наконец. «Немыслимо, чтобы душа...» Могла спастись через черную магию по милости колдовского гомункула. Но! Что «но»? Сделанный тобой выбор может помочь. Ты не попросил власти над мирозданием, как собирался твой соперник в тот самый момент, когда ты находился на вершине колдовского могущества, ты отбросил силу и отдал себя божьей любви тому кто принес столь великую жертву многим и воздастся. именно подобное движение души и спасает, причем Гораздо более страшных грешников, чем ты. Вернее, спасает не сам верный выбор. Он лишь открывает двери милости Господа. Я хотел сказать Ломасу, что поступил по его совету, но в голову мне пришла другая мысль. А если я просто последовательность символов, Если ты последовательность символов, ответил Ломас. Вопрос бессмысленен. Это будет в лучшем случае симуляция спасения, у которой не окажется свидетелей. Спасение возможно, если ты живой дух. Но нет способа узнать это не сыграв драму до конца. Получить ответ сможешь только ты сам. Что значит сыграть до конца? Контракт с бутиком уже выполнен. С твоей симуляцией снимаются сетевые мощности. Она должна так или иначе завершиться. Но для тебя... «Я исхожу из того, что ты каким-то образом есть. Важно, что при этом произойдет». «Именно», — сказал я. «Вот именно». «Есть единственный путь это выяснить», — продолжал Ломас. «Сейчас я исчезну, и ты увидишь на моем месте дверь. Войди в нее». — Дальше ты будешь один. Возможно, тебя не будет вообще. — Меня кто-нибудь встретит? — Я... Не знаю. — А ты, Ломас? — Я не участник твоей драмы. Я лишь служитель Господа. Но... Я на твоей стороне. Если меня на самом деле нет, тоже? Даже если тебя нет, я на твоей стороне все равно. Почему? Потому что в окончательном смысле нет никого из нас. Есть только сущий. Но не гонись за силлогизмами, Марка. Держись простой и понятной сути. Я действительно не знаю, какой окажется твоя судьба. Это узнаешь только ты сам. Здесь э, начинается тайна. Ты готов? Могу я покрутить педали еще хотя бы неделю? Это благое деяние исцеляет мой дух. «Времени нет», — сказал Ломас. «Тебе придется войти в неведомое прямо сейчас. Тело, к которому ты привязан, не твое. Вы случайные попутчики. Не спрашивай ничего больше. Я объяснил все, что мог». «Хорошо». — Что мне делать? — Я уже сказал. На моем месте возникнет дверь. Войди в нее. Прощай, Марка. Я буду за тебя молиться. Ломос исчез, а через миг я увидел дверь.